Эпилог. Грейсон. Три недели спустя. Пока я, не отрываясь, смотрю на вход в амбар, на моем лбу выступает пот. За три недели Мэдди совершила невероятное. Она взяла в аренду склад, который теперь до отказа наполнен цветами всех мыслимых оттенков розового. И даже на потолочных балках можно увидеть цветы, сквозь которые мерцают волшебные огоньки. Рядом со мной стоят мои лучшие друзья Келлер и Лука. Возможно, на улице прохладно, но я весь горю, не понимая, почему так нервничаю. Я знаю, что через несколько минут в эти двери войдет мое солнце и готов поставить на это всю свою жизнь. Изначально мы планировали скромную уютную свадьбу. Однако я твердо решил, что Мэнди заслуживает роскошного торжества в стиле принцессы, о котором она всегда мечтала. Это не подлежало обсуждению. Я наблюдаю за тем, как миссис Руссо укачивает Дарси а киллер не отрывает взгляда от них обоих. Мне хочется верить, что я смогу стать для нашего малыша хотя бы наполовину таким же заботливым отцом, как и он. В конце концов, даже мои родители смогли справиться с этой задачей. Кстати, они были очень удивлены, когда я позвонил, чтобы сообщить им о свадьбе. Ведь мы никогда не были близки, особенно после того, как они отослали меня, когда я был подростком. Я не думаю, что наши отношения когда-либо станут прежними но я хочу дать им возможность познакомиться с их единственным внуком. А там поглядим, кто знает. Я замечаю маму Мэдди, которая с недовольным выражением лица сидит в дальнем углу зала. Мне становится легче от осознания, что она находится так далеко, я смогу избежать ее взгляда во время произнесения клятв. Если бы я мог принимать решение этой женщины, здесь не было бы, поскольку она даже не удосужилась извиниться перед Мэдди. Просто ей очень повезло с мужем, Робертом. Он прекрасный человек. Искренне любит Мэйди, и мы с ним отлично ладим. Но я обещаю, если ее мама еще хоть раз заставит мою жену плакать, она навсегда уйдет из нашей жизни. Двери амбара открываются, и я с волнением втягиваю воздух. Все в предвкушении оборачиваются к входу, но вместо Мэйди в дверях появляется Фрэнки. «Прошу прощения, мне нужно было кое-что уладить по пути», — спокойно произносит он, занимая свободное место. Я бросаю на него сердитый взгляд, но Лука хихикает у меня за спиной. «Да, тот самый парень, который удерживал мою будущую жену в заложниках здесь». Оказывается, они с Мэдди подружились. Кроме того, поскольку они с Лукой объединились и планируют вместе в корне поменять преступный мир, теперь он тоже мой босс. Так что я не могу его убить, и он знает, в какой ситуации мы все оказались. Я не вполне уверен в его новом соглашении с Лукой, но буду рядом, чтобы помочь, если что-то пойдет не так». Сейчас мне нужно сосредоточиться на других, более важных вещах. Когда в амбаре звучит песня «Алиш и кис, если у меня не будет тебя», в помещении воцаряется тишина, а на моих глазах наворачиваются слезы. Первой к алтарю идет сиена. Одетая в длинное темно-розовое платье с букетом в руках, она не отрывает взгляда от своего супруга. Я слышу, как Келлер шепчет что-то позади меня, и на моих губах появляется улыбка. Но когда в амбар входит Мэдди, у меня перехватывает дыхание. Я не могу отвести от нее взгляд, даже если бы захотел. Ее длинные светлые волосы, завитые, и струящиеся по плечам, завораживают. Белое платье в пол, плотно облегающее ее уже изменившуюся фигуру, подчеркивает небольшую округлость живота. А глубокий вырез заставляет меня облизнуться при виде ее полной груди. Беременная Мэдди сводит меня с ума. Она чертовски идеальна. Самая красивая женщина, которую я когда-либо встречал. Между ее ключицами сверкает кулон в виде солнца, идеально сочетающийся с моей маленькой татуировкой прямо за ухом. Я сделал ее одновременно с татуировкой обручального кольца. Теперь на моем безымянном пальце красуется толстая полоска с буквой «М», и я хочу, чтобы весь мир знал, что я принадлежу Мэдди. Она дарит мне слепительную улыбку, и по моим щекам текут теплые слезы, которые я вытираю тыльной стороной ладони. Она идет к алтарю, улыбаясь нашим друзьям и семье, затем кивает Фрэнки, он улыбается ей в ответ. Достигнув третьего ряда, она бросает на меня лукавый взгляд и усмехается, прежде чем приподнять подол платья и побежать по проходу мне навстречу. Мэдди с разбегу бросается в мои объятия, я подхватываю ее на руки, обнимая за талию. Зал наполняется смехом. «Ты не могла подождать 30 секунд?» Дразню я ее, когда она обвивает руками мою шею. «Я больше не хочу ждать ни секунды», — говорит она, прижавшись своим носом к моему, «я вижу в ее глазах любовь». «Я люблю тебя», — шепчу я. «А теперь давай поженимся». Я осторожно ставлю ее на ноги и целую в щеку. Священник откашливается и поправляет очки, а Сиена, радостно подбежав к Мэдди, принимает у нее огромный букет. «Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько готовым к чему-либо. Наконец-то я смогу быть тем, кем всегда хотел» и больше не буду прятаться. Свадебная вечеринка в самом разгаре. На улице стоит шатер, который буквально утопает в живых цветах, гирляндах и подвесных фонариках. Не стоит забывать о сверкающем танцполе, который украшает центр шатра. Пока гости наслаждаются угощениями, сидя за столиками, я обращаю внимание на Мэдди, которая сосредоточенным видом осматривает зал, улыбаясь про себя. К ее обручальному кольцу добавилось еще одно с черными и серебряными бриллиантами. Моя гребанная жена. Как долго нам еще нужно здесь оставаться? Я жажду сорвать это платье и заняться сексом со своей женой. Я и так был хорошим мальчиком и слишком долго ждал. Еще часик. Это мне под силу. Но снаружи есть несколько укромных уголков, шепчет Мэнди, касаясь моего бедра под столом. Я могу придумать несколько интересных способов, как мы могли бы провести этот час. Она прикусывает губу, а ее глаза блестят от волнения. Я беру ее за руку и встаю, и, смеясь, Мэдди следует за мной. Теперь у меня новая цель. «Эй, Грейсон, Мэдди, идите сюда!» — зовет Лука. Ох, ради всего святого, бормочу я неохотно, подводя смеющуюся Мэдди к их столику. Сиенна, Келлер, Лука, Фрэнк и Энса молча наблюдают за нашим приближением. Келлер выглядит самым спокойным из них и когда я, глядя на него, приподнимаю бровь, он лишь качает головой. Как только мы подходим к столу, Лука встает, и я кладу руку на спинку стула Сиена. «Вот, возьми свои 10 тысяч и заткнись». Первым нарушает молчание Келлер, бросая Луке толстую пачку долларов. Вот же засранца. «Спасибо, брат Грейсон. Примите мои поздравления». «Прекрасная свадьба, а невеста просто очаровательна», — говорит Лукамыдди. Он расстегивает пиджак и достает из кармана несколько белых карточек, которые бросает на середину стола. Мои глаза расширяются от удивления, когда я читаю надпись на карточках. Приглашение на свадьбу. Вы официально приглашены на свадьбу Луки Руссо и Марии Капри. Надпись выполнена черным шрифтом, а под ней изображены два обручальных кольца. Ты чертов, идиот! Келлер с раздражением швыряет карточку, которую взял обратно на стол. Мэдди выхватывает приглашение из моих рук и взглянув на сиену охает. Я же вопросительно смотрю на луку, не в силах скрыть охватившее меня чувство вины. Должно быть, это и есть та сделка, которую он заключил с Капри в обмен на их помощь в поисках Мэдди в Европе. Я бросаю взгляд на Фрэнки, который, ухмыляясь, наблюдает за нашей реакцией. Вини обязательно делать это, Лука! Мы можем найти и другой способ. И как же Роза? Я понимаю, как тяжело ему расставаться с ней. Черт возьми, мне нужно выпить. Говорит Лука, покачивая головой, и быстро направляется к бару. Черт, это опасная игра. И мы к ней готовы.